Возможно, Нэнси оставила Джона Джонсона на яхте или на берегу для наблюдения, чтобы он засек меня. Прошел час. Наконец, я услыхал, как заработал мотор яхты, а затем она выскользнула из лагуны и понеслась к материку. Я решил еще раз поговорить с бородачом. Я мог сказать ему, что у меня мало бензина, и не может ли он продать его немного. Он не мог знать, что я был уверен в том, что у него нет моторной лодки. А Нэнси осуществляет для него связь с внешним миром. Был ли он ее любовником или нет, не знаю, но я готов был поклясться, что это она привезла его на остров и привозит все необходимое для поддержания его существования. Я включил мотор и вновь вошел в бухту. Привязав лодку к столбу, я направился по уже известной мне тропинке, не пытаясь даже скрыть своего приближения. Теперь поляна была пустой. Палатка исчезла, а с ней все остальное. Да, моя Птичка улетела с помощью Нэнси и Джона Джонса. По-видимому, как только они прибыли, Бородач рассказал им о моем визите. Они тотчас же приняли решение убраться. Теперь я хоть понял, что у Бородача были нелады с законом. Иначе ничем нельзя было объяснить такую поспешность. Я начал прохаживаться возле того места, где стояла палатка при таком поспешном бегстве должны были остаться какие-нибудь следы. Через несколько минут я набрел на дешевенькую никелированную зажигалку, которую видел на складном столике в палатке. Я нагнулся и стал рассматривать ее, не прикасаясь к ней. Но если повезет, на ней могли остаться отпечатки пальцев. Я достал на собой платок, взял им зажигалку, Обернул ее платком и сунул в карман. Не найдя больше ничего, я вернулся к лодке. В 16.30 я должен был вернуться в Мейткомке и вернуть рыболовные принадлежности. Ранее в 19.00 я не мог попасть в агентство. Возможно, Гарри Мэдоуз, наш старший лаборант, мог еще быть на работе. Включив подвесной мотор, я двинулся к мэйт ки Гленда как раз собиралась уходить, когда я вошел. «В полковник у себя?» — спросил я. «Ушел минут пять назад?» «Что нового?» «Да ничего. Весь день был у нее на хвосте, — сказал я. «Ведет себя, как обычная жена. Хм. Ходит, гвозеет на ветерина магазинов, пьет чай в кафе, а затем идет домой». «Ой, ничего нет хуже, чем следить за женщиной. Это твоя работа». Поговорила Гленда сдержанно и вышла. Я прошел по коридору в лабораторию. Гарри Медус сидел на стуле и что-то рассматривал под микроскопом. Он был высокоростным, худощав. Ему было лет 70. В свое время он руководил криминальной лабораторией в отделе городской полиции. Когда он вышел в отставку, парнал предложил ему возглавить лабораторию в агентстве. «Хелло, Гарри!» — сказал я, входя и закрывая за собой дверь. «Что, все, работаешь?» Гарри поднял глаза и кивнул головой. «Здесь время проходит интереснее, чем дома. Телевизор, раз ты чертел!» «Что у тебя?» Я вынул зажигалку, завернутую в носовой платок. «Только завтра утром, Барт!» Ты хочешь послать на экспертизу в Вашингтон? Именно. Пусть там поищут, в картотеках. Может, найдут, чьи отпечатки могут быть на ней. Хорошо, Гарри? Дай мне знать, если обнаружатся какие-нибудь следы. Пока. Я прошел к тебе. Чика уже не было. Я сел и задумался. Куда же Нэнси спровадила Бородача? Я решил, что во всяком случае она не привезла его в порт.